Ночью половина следующего дня в квартире висела туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на следующий день, когда полиграф Полиграфыч, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками. — У вас боли, голубчик, — возобновились, — спросил его осунувшийся Филипп Филипч. Садитесь, пожалуйста. — Мерси. — Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола. — Я вам очень признателен. — Хм...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 который тайно непрописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки П.П. Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин. — Вы позвольте мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами.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 Тут пациент разглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более посидел за последнее время.